Заветный кубок из Гёте. Был царь, как мало их ныне, По смерти он верен был. От милой при кончине Он кубок получил, Ценил его высоко И часто осушал. В нем сердце сильно билось, Лишь кубок в руки брал, Когда ж сей мир покинуть пришел его черед, Он делит все наследство, но кубка не дает. И в замок, что над морем, друзей своих созвал И с ними на прощание там сидя пировал. В Последний раз упился он влагой огневой, Над бездной наклонился и в море. Кубок свой, На дно полкубок морское, Он пал, пропал из глаз, забилось ретевое, Царь пил в последний раз.